Танька ушла в город через день. Семен, с нетерпением ожидавший ее возвращения, потерял покой. Дойдет ли? Остановит ли на дороге? Найдет ли дом на мостовой улице? Поверят ли и там? От этого зависело столь многое. И жалко девушку. Маленькая, худенькая, похожая в своих старых широких платках на замерзшего, нахухлившегося воробушка. Она должна делать суровое дело, которая зачастую оказывалась не под силой крепким мужикам, ломавшимся от нервного напряжения постоянного ожидания опасности и провала. Кабы ни беда у него с лицом да слабость, не дающая возможности самому отправиться в город, ни за что не взвалил бы на ее плечи такого непосильного груза. А теперь казни себя, не казни, надрывай себе душу размышлениями или не надрывай, но дело уже сделано. Пошел человек на явку, указанную перед смертью переводчиком Сушковым. Уцелили там, на явке, те, кому надо говорить пароль. Начальник СС и полиции Немижа не зря ел свой хлеб. Семен убедился в этом на допросах, когда немецкий следователь, рисуясь перед смертником и зная, что тот уже не выйдет за стены тюрьмы, разве только его повезут в калинки на казнь, говорил о городском подполе, называя имена, и явки, подпольные клички, и с издевательской ухмылкой добавлял. «Но вы туда не ходите, мы их уже повесили». Какое нескрываемое торжество слышалось в его голосе, как горели садистским огнем глаза, как он упивался своим могуществом и властью над жизнью и смертью жителей города. Иногда следователь не рисовался, а буднично делал свое дело, но потому как он ставил вопросы, Слобода понимал, эсэсовец знает очень много, единственный выход – молчать. Как бы тебе ни было больно от ударов резиновых палок и подвешиваний под потолок за вывернутые за спину руки, от пересчитывания ребер кованными сапогами и вливания в рот соленой воды. И он вел свою маленькую войну на огромной страшной войне считая передним краем молчание под пыткой в кабинете с зарешоченными окнами, выходившими во двор мрачной тюрьмы СД. И если бы можно встать и легко пойти в город самому, отыскать там нужную улицу, постучать условным стуком в окно явки и назвать пароль. Душа тогда осталась бы на месте, не тянулась так медленно время, не прислушивался бы к каждому шороху наверху, гадая, вернулась или нет. «Как же томительно ожидание!» К вечеру он попросил у хозяйки бумагу и карандаш. Та принесла замусоленную школьную тетрадку с тремя оставшимися листочками в клеточку и огрызок синего карандаша. Остро заточив его, Семен при свете коптилки мелким почерком написал обо всем, что произошло с ним, начиная с 22 июня 41 -го. Мысли путались, слова не хотели выстраиваться в гладкие фразы, Приходилось экономить место и писать сжато, упоминая только о самом существенном. Но все равно получилось длинно и едва хватило бумаги, даже и списал обложку. Перечитал и остался недоволен собой. Но больше писать не на чем. Бумаги нет, да источившийся огрызок карандаша уже не умещался в пальцах. Главное, он написал, теперь даже если его не останется среди живых это послание должно дойти до адресата, и там узнают о предателе, покарают изменника. Не оказалось бы только слишком поздно. Свернув листки, он перевязал их вытянутой из-под рубахи ниткой и завернул в тряпку. Отдавая хозяйке, попросил. Хорошо бы в клеенку запаковать и надежно спрятать. Мало ли что случится, а вам лучше не знать о содержании моего письма. Когда придут наши... Спросите кого-нибудь из НКВД или военной контрразведки. Запомнили? Им отдадите. Они знают, как поступить. Чего это ты задумал? Прижав тощий сверток к груди, хозяйка уставилась на него расширенными, казавшимися почти черными при свете коптилки глазами. Война! Постарался успокаивающе улыбнуться ей Семен. Всякое на ней приключается. Поэтому спрячьте подальше. На всякий случай. Таня вернулась на третий день. Грязная, усталая, она едва двигала ногами и шевелила губами. Но глаза на похудевшем и еще больше заострившемся лице с конопатым носиком довольно блестели. — Ой, на дорогах немцев! — рассказывала она вылезшему из-под полослободе, помогая матери разматывать на себе платки. — Наверное, новых пригнали. Кругом торчат и злые... «Ровно кабели цепные. Я уж хотела вертаться. Да попались дядьки с Патылихи, на телегу взяли». «Это кто же?» – поинтересовалась мать. «Долгушкины. Они в город на базар продукты везли. Ну и я с ними пристроилась». «Нашла?» – не выдержав, перебил ее Семен. Не то начнет сейчас трещать про деревенские новости, рассказывать во всех подробностях, чего видела в ними же, перескажет все разговоры с неизвестными Долгушкиными, видимо, знакомыми и матери. А Продила либо забудет, либо скажет в самом конце, да и то, если не уснет. Он, глаза-то у нее едва ворочаются. Сомлила в тепле и, добравшись до дома, почувствовала себя в безопасности. «А как же?» – гордо улыбнулась Танька. «Нашла?» – «Все сделала, как велели, и Андрея спросила, и слова нужные сказала». Какое он из себя?» – нетерпеливо перебил Слобода. Так рыжеватый, она пожала плечами, готов под пятьдесят с бороденкой, чаем из брусничного листа угощал, говорил организму от него польза. Про вас расспрашивал долго. Про меня? Изумился пограничник. Откуда же он меня знает? Вот. Танька выдала из кармана листовку. Семен взял, развернул и не поверил своим глазам. С большой тюремной фотографией на него смотрело его собственное лицо. Ниже немцы обещали две коровы и крупную сумму в рейхсмарках тому, кто укажет местонахождение бежавшего из тюрьмы и разыскиваемого властями опасного преступника Грачевого или доставит его в комендатуру живым или мертвым. «Даже в рейхсмарках?» – слегка присвистнул он, пряча листовку. «Не поскупились. А как он про меня-то узнал?» «Да тошный!» Устала, опускаясь на лавку и с наслаждением вытягивая ноги, ответила Танька. «Я, как вы велели, сказала, что одному человеку с ним повидаться крайняя нужда, а он меня в дом, чаем угощать, ночевать оставил, чтобы в комендантский час не попало. Женщина там еще с ним живет, старая». «Про женщину потом», – поторопил Семен. «Дальше давай». «Ну, попили чаю, поговорили». «Дядька Андрей такой обстоятельный, разговорчивый, вы спрашивать любит». «Пристолбанным листом, что за человек, да откуда он, почему сам не придет, кто адрес указал? Я все отнекилась, не знаю, мол, а он не отстает». Тогда я, как мы уговаривались, намекаю. «Товарищ ваш, у какого нога больная?» подсказал. Он аж с лица сменился. Но видос старался не подать и опять расспрашивать, где он сам, что с ним. Пришлось сказать, что вы с ним видались. Тогда он листок достал и показывает. Этот, что ли, со мной свидеться хочет? Где он листовку взял, не говорил, насторожился Слобода. Они там на каждом углу налеплены. Глаза у Таньки закрывались от усталости, и она едва ворочала языком. Завтра его он сам сюда придет. Кто? Дядька Андрей, я ему дорогу обсказала. Обещал быть. Уходить не надо, поднялся Семен. Нельзя ему было говорить, где я. Куда ж ты? Встала в дверях хозяйка. Темно уже? В лес, там пережду. Если немцы появятся, говорите, что ничего не знаете. А если он один придет, Колька за мной сбегает, надевая пальто, ответил Слобода. Так надежнее. А бумагу, что я дал, заройте. «Я все не так сделала!» – открыла глаза Танька. «Ничего», – попытался успокоить ее Семен. «Будем надеяться, обойдется. Опыта у нас с тобой нету, а осторожность мы должны соблюдать. Время сейчас такое. Никому довериться до конца просто нельзя». Колька вызвался проводить слободу, чтобы знать, где потом искать. Вместе вышли на задворки, пробрались овражком к капушке, углубились в лес. После тепла избы в лесу казалось страшно холодно от пронизывающего ветра. Да еще не оставляли мрачные мысли, от которых пробирала Зноб. А ну, как девчонка хозяйки, пришла не туда. Или попала совсем не к тем людям. Мало ли что могло произойти на явке подпольщиков, пока Сушков сидел в камере смертников. Хотелось бы, конечно, верить в лучшее. Но кто может точно знать заранее, как все повернется? Страшно оставлять приютивших тебя людей от них в ожидании возможной беды. Однако самое правильное, что он сейчас может сделать – уйти в лес, чтобы не подвергать их еще большей опасности, поскольку защитить он все равно не способен. Мальчик показал ему кучу валежника, под которой оказалось подобие сухой берлоги, закрытой почти со всех сторон сучьями. Наломав еловых лап, они застелили ими берлогу, и Семен залез в нее. Колька завалилась сверху хворостом и ушел, пообещав обязательно наведаться завтра и принести хлеба. Сюжившись на еловых лапах и спрятав лицо в поднятый воротник пальто, пограничник долго не мог успокоиться. «Идти ли завтра обратно в деревню, если прибежит Колька и скажет, что объявился Андрей? Как говорить с ним, если тот и правда придет?» «Казавшееся раньше таким простым...» только попади на явку, теперь предстала в совершенно ином свете. Тревожило, Да что тревожило, просто пугало, заставляло сжиматься от страха сердца. Наверное, надо было как следует все заранее несколько раз продумать, прежде чем сразу же поддаваться на показавшееся самым легким выходом предложение хозяйки отправить в город дочку. «Поторопился ты, Семен! Ох, поторопился!» а если иначе нельзя, если бездарно теряешь время, когда там, далеко за линией фронта, командует людьми изменник, если необходимо передать полученные сведения нашим как можно скорее. Сушков не мог лгать. Зачем ему обманывать такого же смертника, стоя на краю могилы? Зачем давать адрес проваленной явки, заранее обрекая на забвение доверенную товарищу по камере информацию, Добыты у немцев практически ценой собственной жизни. На ее уничтожение и исчезновение, если она попадет в руки врага. А старого хромого переводчика потом казнили во дворе тюрьмы. Что он хотел крикнуть, но не смог. Наверное, все его помыслы были об оставшемся в камере Семене Слободе.